— Сначала водила Твигги. Я сказал — «фриз!» Она застыла. Толстушка начала громко считать до пятидесяти. А я, как положено, в таких случаях принялся корчить рожи, чтоб Твиги засмеялась и тем самым проиграла. Не подействовала. Попробовал ее щекотать, терпит. Дунул в нос, ей нипочем. Делать больно по правилам игры нельзя. Моя фантазия иссякла, тут время кончилось.